Глава 33. Рейден. Я забрал у бабушки все необходимое и поехал в общежитие. Зак собирался на работу, и я решил подождать с воплощением планов, пока он не уйдет. «Ты чего такой угрюмый?» — спросил он, натягивая футболку. Я задумчиво жевал щеку изнутри, думая о том, что мой сосед с первой встречи не взлюбил Мелани. «Почему тебе не нравится Мел?» Он закатил глаза. А я обязан успевать ее до любви. Да нет же, я не об этом. Просто я сегодня узнал, что она делала очень нехорошие вещи у меня за спиной. Зак замер с толстовкой в руках и наклонил голову на бок. Я чувствовал, что от нее можно ждать какой-то подвох. Я с досады хмыкнул. Значит, ты проницателен? А мне потребовалось 17 лет, чтобы это осознать. Одев толстовку, Зак подошел ко мне и потрепал за волосы, как старший брат. Но у меня не было настроения на наши обычные шутливые перепалки, и я не сдвинулся с места. Это не проницательность мелкий, а горький опыт. Я поднял на него удивленный взгляд. Зак нервно покрутил кольцо в губе языком, а потом небрежным тоном пояснил. Когда твоя подружка прилипала, улыбается. Она до трясочки напоминает мне отчима. У него была такая же сладкая, приторная улыбочка, словная, он вышел из рекламы услуг дантиста. А мой отчим был то еще сволочью. Оу, только и смог выдавить я. Зак редко рассказывал о своей семье. Но из таких коротких фраз я понимал, что детство у него было не самое счастливое. Не кисни тут. Зак еще раз потрепал меня по волосам. Позови Айве, а то она давно к нам не заглядывает. «Я сегодня буду поздно или вообще не приду». Он подмигнул на прощание и ушел. Как только дверь за ним закрылась, я сел за стол и, открыв ноутбук, набрал маму по видеосвязи. Она быстро ответила, и на экране появилась ее голова крупным планом. «Привет, Рейден. У тебя что-то срочное? Я ухожу на встречу с Лизией и не смогу говорить долго». Я усмехнулся. Как ранично. Мама собиралась навстречу с матерью той, кого я после стольких лет дружбы возненавидел за считанные секунды. Да, мама, дело очень срочное. Я хочу поговорить об Байве. Полные губы мамы, накрышенные помадой нюдового оттенка, недовольно искривились. Давай позже, Рейден. Я не хочу портить себе настроение перед встречей с подругой. Нет, мама. Ты поговоришь со мной сейчас. И выслушаешь до конца. «Иначе я расскажу отцу, что ты ездила за рулем в нетрезвом виде». Ее лицо вмиг стало на несколько тонов бледнее. «Это было всего один раз, после девишника моей кузины Сэнди!» «А еще я расскажу, что ты потом ездила без прав полгода». Я состроил невинное выражение лица, пока мама пыхтела от возмущения. После трагичного случая с двоюродным дядей отца, который едва не умер в автокатастрофе, потому что сел пьяным за руль, Папа очень остро реагировал на это. Он буквально приходил в ярость, если кто-то из его знакомых собирался сесть за руль даже после одного слабенького коктейля. Поэтому мама боялась того, какой грандиозный скандал ее ждет, если папа узнает о ее выходке. «Ладно», — сдалась она и пригладила идеально уложенные волосы. «О чем ты хотел поговорить? О нашем с отцом мнении относительно твоей подружки тебе известно?» и оно не изменилось, и не изменится в ближайшее... Да никогда. Я фыркнул. О да, у тебя ведь такой достоверный источник. Он наговорил тебе кучу небылица моей девушки, а ты и повелась, как наивная дурочка. И еще и отца подговорила. Я не мог сдержать злости, и сарказм лился из меня, подобно грязной воде из прорванной канализационной трубы. О чем ты говоришь? Мама состроила гримасу недоумения, но от меня не укрылось, что она невольно потёрла мочку уха. Мама, я читал твою переписку с Мелани. Можешь больше не прикидываться. А теперь ты выслушаешь, как я опровергаю каждую ложь этой лицемерки. «Рейден!» — начала мама, но я резко перебил её. И если ты проявишь к моим словам хотя бы талику сомнения, клянусь, я не буду приезжать домой вплоть до окончания университета. Я твой ребенок, а не Мелани. И ты должна мне верить. С поникшим виноватым видом мама промолчала, и я принялся опровергать все истории Мелани, которые прочел в переписке. Я объяснил, как появилось то дурацкое фото, где Айви целуется с другим, и подробно рассказал о нашей с ней ссоре из-за выхода к Мел. Теперь я подозревал, что она специально делала все возможное, чтобы спровоцировать ревность Айви. Рассказал, что Айви никакая не потаскуха, и даже прибег к совсем личному, чтобы дать маме понять, что я у Айви был первым. Рассказал, что телефон ей вовсе не дарил, отдал на время, потому что она наотрез отказалась принимать такой дорогой подарок и вернула сразу, как только ей купили новый. Объяснил, что ее мать не алкоголичка, а об их ссоре я узнал от Зака, и для Айви мой приезд на Рождество стал полной неожиданностью. Заверил, что когда она начала встречаться со мной, то понятия не имела о том, что на нашем семейном счету значатся восьмизначные цифры. Рассказал, как все это время она поддерживала меня на писательском поприще, с каким энтузиазмом вела мои соцсети, чтобы о книге узнало как можно больше людей, как изучала информацию о разных издательствах и отправляла им мою рукопись, чтобы я не тратил на это время и не отвлекался от написания продолжения. Рассказал, что она всегда была рядом, когда я опускал руки, и заставляла меня поверить в себя, когда я начинал сомневаться. Мама слушала меня внимательно, и по мере моего рассказа выражение ее лица смягчалось. Мел со своей ложью отобрала у нее возможность узнать настоящую Айви, а сама Айви не смогла произвести на моих родителей должное впечатление, потому что сильно волновалась при встречах с ними. Когда я замолчал, мама долго не могла подобрать слова. Наконец она сказала, «Прости меня, Рейден, я и правда не знала. Я верила, Мел, потому что она искренне тебя любит». «А ты этого никогда не замечал?» Я недоверчиво хмыкнул. Мама, из-за ее лжи я чуть не потерял дорогого мне человека. Это не любовь, а эгоизм в самом нездоровом его проявлении. «Я не оправдываю, Мэл, но она молода и сделала это под влиянием эмоций. Постарайся простить ее. «Нет». Мой ответ прозвучал холодно и грубо, но ни о каком прощении я даже думать не хотел. Мама тяжело вздохнула. Она всегда мечтала о девочке и, мол, в каком-то смысле заменяла ей дочь. Поэтому я не удивился стремлению мамы защитить ее. «А как бы ты поступил, если бы твой любимый человек полюбил другого? Если вдруг Айви скажет, что разлюбила тебя и уйдет к другому, что ты будешь делать?» «Мне будет очень больно», — честно признался я. «Я возненавижу того, кого она полюбит, но не стану удерживать ее рядом ложью и манипуляциями, потому что Айви не моя собственность. Она может распоряжаться своей жизнью, как пожелает. Молния не имела никакого права строить козни за моей спиной и втаптывать нашу дружбу в грязь. С губ мамы сорвался очередной печальный вздох. И последнее, мам. Я не буду менять факультет и изучать юриспруденцию, даже если проиграю спор с отцом. Я буду заниматься тем, чем хочу. Мама встрепенулась. «Рейден, послушай». «Нет, это ты послушай». Артур работает адвокатом в папиной фирме, потому что ему это нравится. Уилл поступил в Йель, потому что мечтал об этом. Трис пошел по другому пути, и я помню, сколько ссор было в нашей семье на этой почве. Но когда он начал делать первые успехи в карьере, вы с отцом стали им гордиться. Поверили в него. Но почему-то все это не имеет значения, когда речь заходит обо мне. Я не хочу быть юристом. Я хочу изучать литературу и писать книги. А вы даже не хотите дать мне время, чтобы увидеть мои первые успехи. Отец загнал меня в узкие рамки, а ты пошла еще дальше. Решила, что тебе лучше знать, с какой девушкой я буду счастлив. Прочила мне в невесты ту, которая своей ложью перечеркнула годы нашей дружбы и не дала даже шанса той, кто единственная верила в меня и помогала ни черта не зная о моей золотой семье. Унижая и причиняя ей боль, Вы унизили и оскорбили меня. Если ты любишь меня, мама, и не хочешь, чтобы наши отношения испортились окончательно, больше никогда не лезь в мою личную жизнь. И мне плевать, как ты это сделаешь. Но теперь ты обязана переубедить отца в отношении Айви. Ведь это ты его настроил против нее. Мама молчала, глядя куда-то в сторону. «Ты действительно так сильно любишь ее? – спросила она после затянувшейся паузы. Без капли сомнений я ответил. Мама, я хочу на ней жениться. И единственное, что меня остановит, — это ее отказ. После разговора с мамой я набрал Мелани. Я был зол, обижен, разочарован. и совершенно не желал слышать ее голос. Но он должен был разобраться со всем этим. Слушая гудки, я задавался вопросом, ответит она на звонок или нет, ведь после той ссоры мы не разговаривали. Ответила. Мел. Я придал голосу мягкости. «Привет. Нам нужно поговорить. Это очень важно. Ты дома?» «Привет, дома». Ее голос звучал взволнованно, в отличие от моего. «Я могу к тебе спуститься?» «Да». «Хорошо. Буду через пару минут». Я сбросил звонок и посмотрел в зеркало. Мой взгляд был слегка безумным, но это не удивительно. За очень короткий срок я узнал столько всего, что даже не мог толком разобраться в своих собственных чувствах. Поправив взлохмаченные волосы так, чтобы был заметен Индастриал в ухе, я направился в комнату Мелани. Она не любила мой пирсинг и татуировки, говорила, что я просто уроду и без того красивое тело. Айви же обожала касаться рисунков на моем теле, а тот факт, что у нас одинаково были проколоты хрящи, и вовсе приводил ее в щенячий восторг. Вспомнив бесчисленное количество шуточек Айви в адрес проколотого соска, который она так любила целовать, когда мы оставались наедине, я улыбнулся. У меня в груди появился крошечный огонек света, отогнавший тьму, закутавшую сердце. Но я все равно намеревался выполнить задуманное. Стоило мне постучаться, как мыл сразу открыла. В комнате она была одна. Отлично. «Можно выйти?» — робко спросил я и специально сглотнул. Она проследила взглядом за движением КДК, и её губы слегка приоткрылись. Каким я был слепым идиотом, раз не замечал этого раньше? Конечно. Она отступила, пропуская меня. Планировка комнаты Мэл была практически идентична комнате Айви, но при этом разительно отличалась обстановкой и атмосферой. На кровати Айви всегда валялось множество разноцветных подушек и забавных мягких игрушек вроде губки Боба, Миньоны или Дракона зубика. На стене висел стяг с гербом Хогвартса, а также были наклеены плакаты и открытки по ее любимым книгам и фильмам. На столе и на полках царил такой же хаос из книг, фигурок, пластиковых стендов и бесчисленного количества смешных кружек. У Мелани же всегда все находилось в идеальном порядке. Кровать была аккуратно застелена светло-голубым пледом, а в углу рядом с подушкой Сидел большой розовый заяц, которого я выиграл для нее в тире. Книги на полках стояли аккуратными рядами, и на каждую из них Мэл надела лаконичную суперобложку бирюзового цвета. На пробковой доске, висевшей над кроватью, были приколоты фотографии. На многих из них мы с не сидели в обнимку или дурачились на камеру. Нахмурившись, я отвел взгляд от снимка, на котором я смеялся, глядя куда-то в сторону, а не смотрела на меня с улыбкой и такой нежностью. От которой мне стало горько и досадно одновременно. Ты хотел поговорить? – спросила она, присев на краешек стола. На нем стояли ее MacBook и дизайнерская прозрачная кружка, которую ей подарила моя мама на день благодарения. Да я… Мне потребовалось приложить немало усилий, чтобы спрятать настоящие эмоции. Я долго думал о нашем последнем разговоре, о нас с тобой, и кое-что понял. «Что?» Мэл посмотрела на меня с такой грустью и надеждой в больших светло-карих глазах, что я с трудом выдержал ее взгляд и не отвернулся. Кое-что важное. Я подошел к ней очень близко и взял за руку. Мой голос понизился до шепота. «Мэл, я был слеп. Не только по отношению к Айве, но и по отношению к тебе». Судорожный вздох вырвался у нее из груди и обвёл моё лицо сладким цветочным ароматом. Я не отстранился, наоборот, приблизился так, что наши лица оказались на расстоянии поцелуя. Зрачки, мол, расширились, на щеках появился нежный румянец, а её учащённое сердцебиение заглушило бы даже рев мотора гоночной машины. Мелани была очень красивой девушкой. Я всегда замечал это, и даже сейчас не мог отрицать очевидного факта. Любой другой парень захотел бы ее. Что ты понял? Едва слышно и прерывисто выдавила она. Гипнотизируя ее взглядом, я медленно коснулся рукой ее талии. Мэл вздрогнул, но не отстранилась. Я сделал еще один крошечный шаг и всем телом прижался к ее груди. Она сжала столешницу так сильно, что ее тонкие пальцы с длинными ногтями побелели от напряжения. Я должен признаться, Мэл. Я осознал. Я практически коснулся ее рта. Она издала тихие жалобные стоны и потянулась ко мне, но я вовремя отстранился, так, чтобы мои губы скользнули по линии ее челюсти. Мэлла инстинктивно выгнула спину, и я положил вторую ладонь на ее талию, прижимаясь к ней так тесно, что она могла бы почувствовать мое возбуждение. Хотя его не было, потому что я обнимал не любимую девушку, а предательницу. И я осознал прошептал ей на ухо, обжигая своим дыханием. Что ты лгунья и лицемерка. Напряжение между нами разорвалось, подобно атомной бомбе. Мало толкнула меня, уперевшись ладонями в грудь. Она покраснела, и ее глаза наполнились слезами. «О чем ты говоришь?» Ее голос дрожал от едва сдерживаемого плача. Мне должно было быть стыдно, но вместо этого я чувствовал лишь злорадство. Надеюсь, ты почувствовала хотя бы долю того разочарования, обиды и злости, которые испытываю я. Сказала я сухим тоном. Все это время толгала мне, своему лучшему другу. «Что ты такое говоришь, Рэй?» Жалобно проскулила Мэл. Она никак не могла собраться и отыграть безупречную роль спокойной уравновешенной девушки с ангельским взглядом, потому что я намеренно выбил почву у нее из-под ног. Она потеряла контроль над собой, когда решила, что вот-вот получит желаемое. Меня. Я видел на записи с камеры видеонаблюдения. Это ты сменила режим сплит-системы на кухне. Я засунул руки в карманы джинсов, равнодушно наблюдая за тем, как Мэл стремительно бледнеет, а ее губы некрасиво кривятся. Прямо как у младенца, который вот-вот зарыдает. А еще я прочитал вашу с мамой переписку. Репутация по доскухе. Меркантильная истеричная стерва. Сколько лжи обайве ты скормила моей матери в телефонных разговорах? Какую еще клевету придумала? Рейден, ты все не так понял? Довольно. Грубо оборвал ее. Она вздрогнула от моего крика и вжала голову в плечи, как будто я собирался ее ударить. Хотя бы сейчас, глядя мне в глаза, скажи правду, Мел. Какого черта ты натворила? По ее щекам крупными каплями покатились слезы. А ты не догадываешься? Я пришел сюда не для того, чтобы играть в шарады. Говори прямо. Искусственный фасад не рухнул в одночасье. Она вытерла щеки, размазывая по ним тушь, и прошептала. «Я люблю тебя, Рейден. Уже давно. Все, что я делала, было из любви к тебе». Я сжал челюсть и покачал головой. Ты лгала мне. «А что мне оставалось делать?» выкрикнула она, а затем подошла к кровати и обессиленно опустилась на нее. Ты всегда четко давал понять, что я для тебя подруга, сестра. Она поморщилась, словно произнесла какое-то ругательство, а я прятала боль за улыбкой и боялась признаться. Терпела все твои влюбленности, скрипя сердце, дружила с твоими девушками, хотя в душе умирала от ревности, но продолжала скрывать чувства. Я даже пыталась строить отношения с другими парнями, но все бесполезно. В моих мыслях и сердце был только ты. И никто больше. Но я боялась признаться тебе в чувствах. Боялась, что этим разрушу нашу дружбу и потеряю тебя насовсем. Молоня громко всхлипнула. Я старалась быть для тебя той, кого ты всегда во мне видел. Лучшей подругой. И вроде как справлялась с этой ролью. Всё вышло из-под контроля, когда ты познакомился с этой... с этой... Она неопределенно махнула руками. То, как ты отзывался о ней, как смотрел на ее фото, с какой нежностью произносил ее имя, я сразу поняла, что в этот раз все будет иначе. Поняла, что ты влюбился и поняла, что не могу отдать тебя. Я удивленно выгнул бровь. Отдать меня? Я что, домашний пес? Я не хотела причинить тебе боль, Рейден. Я просто боялась тебя потерять. «И поэтому ты наговорила моей маме лжи про Ави, Поэтому испортила торт?» С разочарованием спросил я. Узная я о ее чувствах при других обстоятельствах, я бы, конечно, мучился чувством вины, что не могу ответить ей взаимностью, переживал бы о нашей дружбе, которой всегда дорожил. А теперь ты вела себя подло. Я не ожидал, что ты способна на такое. «У меня не было выбора!» — воскликнула она, шмыгнув носом. Что я должна была делать, когда ты с каждым днем отдалялся от меня из-за своей девушки? Когда ты только и делал, что говорил о ней, а если не говорил, то думал. Сказать мне правду. Правду?» Она недоверчиво усмехнулась сквозь слезы. «И что бы ты сделал с этой правдой? Ты всегда видел во мне лишь подругу. Моя правда все разрушила бы». С этим прекрасно справилась твоя ложь. Я попятился к двери, но Мелани вскочила и подбежала ко мне. Рэй, пожалуйста, прости меня. Я была виновата. Я все исправлю и поговорю с твоей мамой. И передай ей извинюсь, только, пожалуйста, дай мне шанс. Прошу. Она протянула ко мне руки, словно желая обнять, но я перехватил её запястье. С мамой я уже поговорил, и она мне поверила. Айве, твои извинения не нужны, ей и без того проблем хватает. На этом все, Мэл. Я развернулся, чтобы уйти, но Мэлани не собиралась сдаваться. «Да чем же я хуже этой пучеглазой пигалицы? – Закричала она так, что у меня зазвенело в ушах. Я заскрежетал зубами от злости. «Будь ты парнем, Мэл, я бы тебе врезал за такие слова». Процедил я и покинул комнату. За дверью раздались громкие рыдания. Первым моим порывом было вернуться и утешить девушку, с которой дружил много лет, сказать, что шанс есть всегда. И потом я вспомнил, сколько яда и желчи она вылила в сообщениях в адрес моей любимой, и, к сожалению, с сочувствием испарились. Я почувствовал себя таким измотанным, словно отыграл три волейбольных матча подряд, но это был не последний разговор на сегодня. Оставался еще один, самый важный. Сначала я хотел поехать к дому отчима Ави, но решил попытать удачу и заглянуть в ее комнату. На тот случай, если она не захотела после встречи с отцом возвращаться к матери. Я спустился вниз и постучался в комнату Айви. Точнее, Вайноны. Наверное, стоит спросить ее, какое имя нравится ей самой. Дверь открыла Тина. «Привет. Айви случайно не вернулась в общежитие?» «Вернулась». Тина нахмурилась. Но ну, ушла где-то час назад. Очень расстроенная». Я тихо выругался. Она не говорила, куда? Нет, но я видела, как она взяла с собой плед. Меня сразу осенило. Я точно знал, куда отправилась кнопка. Спасибо тебе. Прежде чем идти на поиски кнопки, я решил набрать ее. Вдруг она не хотела никого видеть после встречи с отцом. После гудков послышался не ее голос, а незнакомый, мужской. Мистер Колтон. Неуверенно спросил я. Да. «А ты, я так понимаю, парень вай Ай... Айви? Голос ее отца звучал приятно, даже умиротворяюще. «Надеюсь, что еще да». Я услышал короткий смешок, но в нем ощущалась какая-то безысходность и тоска. Тоже облажался перед ней. Он разговаривал со мной, как со своим старым приятелем, и это казалось мне таким странным. Типа того. «Она с вами?» «Нет». Она оставила телефон, как только поняла, что это был мой подарок, а потом сбежала. Я слабо улыбнулся. Это в стиле Айви. Я понимаю, что ей нужно побыть одной и все осмыслить, но я переживаю за нее. Я не знаю, куда она могла уйти. Не сказать, что я хорошо разбирался в людях, мало не тому живое доказательство. Но мистер Колтон, в отличие от матери Айви, вызывал у меня приятное впечатление. Я поразмышлял еще несколько секунд, а потом на выдохе произнес: Айви и так была одиноко очень долгое время. Чем больше она замыкается, тем сложнее ей доверять людям. Вы нужны ей, мистер Колтон. Если, конечно, вы не чокнутый мафиози, который собирается с силой увезти ее в Англию. Снова раздался тихий бархатный смех. — А ты мне нравишься, парень. Знаешь, где моя дочь? — Знаю. Сейчас пришлю геолокацию. Езжайте туда. Я поспешил на улицу, собираясь сначала сгонять на работу, чтобы приготовить для кнопки самый сладкий в ее жизни двойной латте с клубничным топпингом. А потом отыскать ее И сделать то, что должен был. И хотел сделать еще с Рождества.